Интерлюдия первая. Легат. Легат про Петер Ха Извра был не в духе. С раннего утра он чувствовал дискомфорт в области живота, в районе желудочного эскапа, и все никак не мог избавиться от тошноты, какие бы лекарства ему не приносил его личный доктор Елах. Ха Извра догадывался. Физическое недомогание вызвано дурными мыслями и предчувствием скорой смены власти в его регионе. Его Величество обязательно спросит за все дела, которые были поручены к ха извра и с особенной тщательностью проверит их исполнение. Легат Пропетр не переживал за это. Все поручения были выполнены. Новая планета захвачена. Рядовые высажены для размножения, чем активно и занимались три оборота Черной Луны. Загвоздка была в другом. Легат Пропетр впервые в своей службе столкнулся с такой необычной проблемой и откровенно не знал, как быть. Ясно было только одно. Надо как можно скорее решить ее и забыть, как дурной сон, навеянный плохими сонными палочками этого бездаря Елаха. Мигнул световой сигнал. Дверь каюты плавно отъехала в сторону. Преклоняя голову, вошел помощник. Легат Растах Легат Пропетр. Начал помощник, но ха Извра перебил его. «Ближе к делу, Растах! Что там с этим зародышем человеческим, который смог проникнуть в наше полотно?» «Это не зародыш по человеческой квалификации», — мягко поправил Растах, не любивший неточностей. Легат Пропетр нахмурился. Нижние клыки при этом оголились, давая явственно понять помощнику, что начальник сейчас в плохом расположении духа. Растах склонил голову ниже давая своим скафацеритам безвольно обвиснуть. «Подними!» – принял извинение Ха Извра. «И все же, что там с тем… юношей? Есть новая информация!» Умение переходить из собственной реальности в полотно и обратно весьма удивительно и абсолютно не характерно для представителей земной жизни. Как нам известно, никто из млекопитающих не обладает такой способностью. Их восприятие реальности несколько ограничено. А он может, не вытерпел ха извра, может это делать. Даже мы, высшие существа, властители Вселенной, величайшие умы, способны на данный момент отправлять к ним только самых низших из нас, охотников. А он может, может. «Верно, может», — согласился легат. И совсем недавно нашими пеленгаторами был вновь зарегистрирован вход в полотно из внешней среды. «Развлекается парнишка!» Ухмыльнулся Акха Извра, потирая крепкий подбородок, украшенный шрамами. Отметинами давней войны, в которой он отличился, за что и получил нынешнюю должность. Эх, удержаться бы теперь на ней после всех этих новостей и проблем. «Не могу знать!» Серьезным видом ответил легат. «Охотников отправили?» «Отправили. Они были убиты». «Что? Убиты?» Растах вновь склонил голову. «Так точно. Я прошу свои соболезнования и извинения за печальную новость. Смерть каждого – это невосполнимая утрата. Хватит. Это всего лишь бойцы первого уровня. Умирает сотнями. Нечего их жалеть». Сделаем новых. Говори. Этот юноша весьма силен, и мы считаем, что это благодаря воплощению в иное физическое тело, которое он принимает после вхождения в полотно. Почему так происходит? Мы точно не знаем. Думаем, это побочное действие полотна. Оно принимает любого и дает ему способности для жизни внутри себя. Естественная реакция полотна. Мы можем изменить это. «Перестроить систему?» «Нет». «Тогда найдите мне этого пацана, живым или мертвым. Хотя постой». Кха Извра подошел к магнитному полю, ограждающему каюту от внешней среды. Глянул, как искривляется легкими завихрениями пространства. Пытаясь предсказать в этих изгибах свою дальнейшую судьбу, надолго задумался. Растах шумно сопел, намекая тем самым на продолжение разговора. «Мертвым не надо!» — наконец произнес Ха Извра. «Живым! Только живым! Мы должны изучить его, очень внимательно изучить и понять, как он смог то, что считалось не под силу никому, кроме нашей расы». «Легат пропетр!» Устав Легиона предписывает при любых отклонениях или нештатных ситуациях в плане действий незамедлительно сообщать об этом Его Величеству. А этот случай, как я считаю, таковым и является. Нет, пока не надо сообщать. По времени. С тяжелым сердцем произнес Ха Извра. Но это же нарушение. Я сказал, пока не сообщать. Слушаюсь, легат про Растах едва заметно склонил голову. Даже скафоцериты не шелохнулись. Легат Пропетр заметил это, но ничего не сказал. Просто зафиксировал в голове, чтобы потом, при случае, припомнить, словом или делом. Вновь мигнул светом сигнал. «Кого там еще принесло?» Злобно произнес Кха Извра, возвращаясь к наблюдению искривлений пространства. Тягнулись и червивились, не суля ничего хорошего. Срочное сообщение для легата пропетера Хаизвра, сообщил голос передатчика. Прочитай. Секретность 2, предупредил голос. Читай, мне скрывать от своих подчиненных нечего. Информатор Талх, сообщение. Легат пропетар Кхаизвра, информирую вас, что в районе 15, квадрат 73-214. «Зафиксировано незаконное подключение к полотну первого уровня. Количество нарушителей. Две единицы. Раса. Люди!» «Что?» — закричал Кха-извра. «Как такое возможно? Как?» «Теперь их двое», — тихо произнес Растах и выжидательно посмотрел на легата Пропетера. Тот молчал.